Глава 92 В залах терминала сохранялась опасность оказаться в руках местной полиции. Джек и Барнаби хорошо помнили, как прямо здесь их передавали капитану Твидлу. «Как думаешь, наши парни в контрразведке еще держатся?» спросил Барнаби, настороженно посматривая на охранявших терминал полицейских. «Кто знает», – пожал плечами Джек. «В любом случае, большое им спасибо». «Эх, жаль, что мы не оставили себе ни одной заготовки. Но ведь теперь новые документы придется делать». Лайнер компании «Карс», отправлявшийся до планеты Бланцельд, уже стоял возле причала. Не задерживаясь, Джек с Барнаби взошли на его борт и сразу попали в царство чистоты и уюта. Свой двойной билет они предъявили девушке, стоявшей у входа на корабль. В отличие от компании «Дюршлаус», где служащие щеголяли в синих мундирах, здесь все ходили в красном. «Бадди и Дадди Грандж», – произнесла девушка, даря пассажиров профессиональной улыбкой. «Да, это мы», – подтвердил Джек. «Пройдемте со мной, господа, я покажу вам вашу каюту». Они пошли по коридору, застеленному красными ковровыми дорожками. Девушка на ходу связалась с кем-то по диспетчеру. «Тон, второй ярус, люкс-специал», — сказала она. Джек с Барноби переглянулись. Уж не адресовалась ли это сотрудникам службы безопасности? Впрочем, все выяснилось, когда они подошли к двери номера. Там их ожидал еще один служащий компании с огромным букетом. «Компания Cars поздравляет вас с важным событием в вашей жизни и желает приятно провести время на нашем лайнере», произнес молодой человек и вопросительно взглянул на девушку, та лишь пожала плечами. «Примите в знак нашего внимания», — сказал Том и протянул букет в надежде, что пассажиры сами разберутся, кому он предназначен. Цветы взял Барнаби. Джек сказал «Спасибо». Девушка приложила к панели билет. Дверь открылась, и гости вошли внутрь. «Вот вам второй ключ», — сказала девушка, подавая Джеку красную пластинку. «Спасибо!» – еще раз поблагодарил он, и сотрудники компании удалились, плотно прикрыв за собой дверь номера. «Что это за дела, лейтенант?» – спросил Барнаби, бросая букет на стол. «Или здесь всех так встречают? Какая-то мебель странная, тебе не кажется?» Он прошелся по просторной гостиной, трогая атласные подушечки, разложенные на розовых диванах и сиреневых креслах. «Прямо как в борделе», – заметил Джек. Они заглянули во вторую комнату, которая оказалась в спальне. Посреди нее громоздилась огромная двуспальная кровать а на стене висел ковер с двумя сердечками и надписью «Совет да любовь». «Джек, так это же номер для молодоженов!» «Ну и что?» «А то! Ты видел, как на нас эта девка пялилась? Опять же букет этот! Они решили, что мы эти самые!» «Да какая тебе разница?» «Что значит какая?» «Я не хочу, чтобы эти горничные между собой называли меня старым пидором!» «Ну и что? А меня назовут молодым!» «Для нас сейчас главное, чтобы лайнер ушел без задержек!» «Ну, это тоже верно!» согласился Барнаби.